Четвёртый. Снятие Хрущёва застал его в Куйбышеве в составе бригады от бюро пропаганды Храмов, Волгин, Дмитриев, Михайлов, Кожешева. Именно там состоялся его упоминавшийся ранее разговор с Олегом Михайловым о Кирове. 14 октября 1964 года президиум ЦК КПСС сместил Хрущёва с поста первого секретаря ЦК и председателя Совета министров в результате тихого переворота, подготовленного Брежневым и Подгорным. Хрущев встретил дружную критику, в том числе и со стороны верного Ильичева, своего главного идеологического цербера, на удивление Кротко. Извинился за неоднократно проявленную грубость. Сказал, что считает происходящее своей победой. Горжусь, что теперь партия может контролировать одного человека. Собрались и маржете говном, а я не могу возразить». 16 октября в «Правде» появилось краткое сообщение об уходе Крущева на пенсию в связи с допущенными ошибками, которые он не может исправить лично по возрасту и состоянию здоровья. Утром 16 октября Куджава стучал в номер Волгина. «Знаешь, на улицах танки. Что такое?» «Случился переворот. По радио передали. Вечером у них был очередной концерт». И Акуджава, которого по традиции выпускали последним, начал выступление с молитвы Франсуа Вийона, исполнявшись тогда как стихи без музыки. Волгин вспоминает, что на словах «дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть» зал замер, то ли в восторге, то ли в ужасе от такой храбрости. Вечером в гостинице долго спорили о перспективах. Волгин с молодой горячностью доказывал, что произошедшее свидетельствует о демократизации. Впервые в российской истории самодерства смещают демократическим порядком, как у Джава скептических мыкол. Видимо, о мере демократизма тогдашнего ЦК у него были несколько иные представления, хотя времена, конечно, смягчились, обошлось без крови. На следующий день, возвращаясь с очередного концерта, Акуджава ушел чуть впереди остальной группы, и в дверях гостиницы столкнулся с подвыпившим местным жителем. Тот пробормотал что-то извинительно. Да ради бога, о чем речь? — ответил Акуджава. По предположению Волгина, пьяный увидел в этом утонченное оскорбление и дал поэту в глаз. Подбежали храмов с Волгиным, скрутили обидчика, — подоспела милиция. А Куджаве пришлось давать пояснение в отделении. Узнав, кого он ударил, парень пришел в восторг. Поставил синяк самому Акуджаве. Тот заранее отказался от всяких претензий. Просил не применять санкции. Свои дела разберемся. Не было, как выступать с фингалом. Кожешеву купила в аптеке бодягу, мазь из водорослей накладывала на больной глаз, не помогала. В результате спаслись темными очками. Эпизод с Амбалом, обидевшимся на миролюбивое, но непонятное интеллигентское выражение, попал в Женю, Женечку и Катюшу. Кто цельный натур, это я цельный натур. В Москве и Ленинграде многие были взбудоражены, радостными надеждами. Самодур снят, глупости прекратятся, не будет больше стук каблуком по трибуне, позор на весь мир, кукурузы в заполяри. А Куджа выгнал свое: не обольщайтесь. Это переворот, никакой демократизации не будет. Будет хуже. Кто оказался прав, сегодня слишком понятно. Уже через два года те, кто радовался снятию Хрущева, почти поголовно переместились в оппозицию, составив уникальную прослойку советских диссидентов.